Разберусь с хулиганами, пообещал себе Шумилин, сядем с Ляшко и помозгуем. В отделе оборонно-спортивной работы первый секретарь увидел вчерашнего инспектора, беседовавшего с двумя квадратными парнями из оперативного отряда. — А я как раз вас жду, — раскованно поздоровался освоившийся капитан. — Тогда пойдемте ко мне, — пригласил Шумилиный по пути. Пропустив Мансурова вперед, попросил Алочку соединять только в экстренных случаях. В кабинете он устроился за своим столом, на который в случае необходимости мог приземлиться небольшой самолет, и, предложив сесть гостю, поинтересовался, что новенького. Оказалось, новенького пока ничего нет, но, по убеждению инспектора, скоро будет. Например, должен сплыть кубок Спартакиады. А как вы думаете, Николай Петрович, словно невзначай, поинтересовался инспектор, могли преступники залезть к вам в отместку за какую-нибудь несправедливость? В отместку? А за что мстить райкому? «Ну, мало ли что, наказали строго или еще что-то». «Нет, не думаю. Да и строго наказывать, если честно говорить, мы разучились. Умеем понять людей. И все-таки, если возможно, я хотел бы познакомиться с персональными делами за последние год-два». «Как угодно». Шумилин нажал кнопку и вызвал по селектору Лешку. Через минуту в кабинет зашла Оля, маленькая, серьезная, задерганная путаницей в картотеке. «Ты что, такая печальная?» – участливо спросил руководитель. «Да ну, Николай Петрович, нужно годовую сверку раздавать, а бланки еще не отпечатаны». «А как с не снявшимися с учета?» «Как всегда, одни выпускники чего стоят?» «Вы скажите школьному отделу, чтобы занимались этим?» «У комиссаровой одно приветствие в голове, а за цифры потом мне отвечать». «Вот так, да, скажу». «И подбери, пожалуйста, для товарища Мансорова персональные дела за два года. Прямо сейчас подбери». Спасибо, встал капитан, помедлив и, дождавшись, когда Лешко выйдет из кабинета, снова уселся. «А знаете, Николай Петрович, я чем дальше вашим делом занимаюсь, тем все больше убеждаюсь. Никакая это не попытка совершения кражи. Если бы они в чужой сад залезли, а не в райком, ситуацию можно было бы квалифицировать как озарство». «Ну, знаете, я озарство себе по-другому представляю. А я и говорю, что у вас случай особый. Для чего ж тогда персональные дела?» Обе версии нужно проверить. Хотя, скорее всего, хулиганы просто выпили, увидели открытое окно и от нечего делать залезли. Погром тоже от нечего делать устроили? От безделия, Николай Петрович. И не такое натворить можно. Объясняю. Цепочка элементарная. Безделие, выпивка, происшествие. Мальчишка вернулся с завода. Рабочий день укороченный. Вечернюю школу его пока не запихнули. Жены детей нет. По дому помогать не приучен. В кино или на танцы трезвым идти не хочет. Куда себя девать? Принял с таким же сопляком поллитра и начал выкоблучиваться, потому что ни пить не умеют, ни по-человечески отдыхать. Да, с досугом непросто. А вы в нашей дискотеке были? Конечно. А вы-то сами часто туда заглядываете? Заглядываю, клончиво ответил Шумилин. У нас программа интересная разработана. Билеты мы через комитет комсомола распространяем. Постоянный пост дружинников там. Первый секретарь с раздражением почувствовал, что оправдывается перед капитаном. «Очень хорошо», — согласился Мансоров. «А вы знаете, что эти ваши дискотеки становятся начальной школой для спекулянтов?» «Спекулянтов? Наша дискотека?» «У меня таких данных нет», — сухо ответил Шумилин. «Объясняю». Я не имел в виду конкретно вашу дискотеку, но в другом районе был случай, когда вокруг молодежного кафе кормилась целая группа подростков, занимавшихся перепродажей билетов. У них даже чуть ли не военизированная организация сложилась с разделением обязанностей, со строгой дисциплиной, с единоначалием. А у главного кличка любопытная оказалась. Оберст. Вы понимаете? Понимаю. И про ту группу знаю. Этими вещами нужно серьезно заниматься. Мы-то со своей стороны занимаемся, а вот разными оберстами их командами, товарищ персекретарь, вам заниматься надо. А вы, товарищ капитан, не желаете в комсомоле поработать? Нам как раз второй секретарь нужен. Я позвоню, не подойду, съязвил инспектор и встал. Если будет что-то новое, я позвоню, мои координаты у вас есть. Да, я переписал, проверил Шумилин, перевернув листок календаря. Мансуров ушел. Шумилин потер ладонями уставшее лицо и поймал себя на том, что снова вспоминает канонемка, его интонации, его разговоры. Но только теперь они вспоминаются иначе, острее, болезненнее, что ли. Ты никогда не замечал, как-то поинтересовался второй секретарь, что молодые ребята, говоря «комсомол», чаще всего имеют в виду не самих себя, а только нас, аппаратчиков, функционеров. Мне иногда кажется, если наш аппарат вообще от района отключить, то мы будем также функционировать, рапортовать, получать грамоты. «Никакой нервотрепки, никаких забот с явкой, взносами. Умеешь ты, Витя, обобщить?» – подхватил первый секретарь. «При чем здесь обобщение? Я конкретно про наш район говорю». Так говорил каноненко усмехнулся Шумилин, подвинул к себе стопку истомившихся без визы документов и начал подписывать, механически пробегая тексты глазами. Человек, чей росчерк обладает руководящей силой и относится к автографу серьезно, исполняет его с чувством ответственности, не допуская, чтобы по законам сомнительной науки графологии он менялся в зависимости от настроения. Вот и сейчас любой сказал бы, что шумилинская подпись такая же, как всегда, и лишь сам первый секретарь различал в своем росчерке некие новые оттепы. Растерянность, что ли...